Глава двадцать пятая. Сердце загрохотало в груди, словно опомнилось, что пора испугаться. Но вот Терон склонился ко мне, и мы с сердцем затихли, загипнотизированные взглядом антрацитовых глаз. Как-то много стало в моей жизни Терона Драго. «Цатия», — протянул он, обнюхивая мою шею. «Сегодня я только и делаю, что спасаю тебя». «Я не Сата». Сообщила я быстро и заёрзала у него на руках. «У меня нет метки, и вообще я магичка, вот». И сунула ему под нос руку, абсолютно чистую руку, как там говорил мэтр. «Просто пожелать?» «Желаю. Очень-очень. Ну, пожалуйста, появись». «А может, вот так?» Терон тронул губами моё запястье, и на том месте, где он прикоснулся, к коже расцвёл чёрный браслет. «Мамочки!» Прошептала я во все глаза, рассматривая рисунок. Он был точно такой, как и тот, что сиял на моей руке после клятвы, но чёрный. Абсолютно чёрный. «Что вы себе позволяете, Дуа -Терон? Верните всё, как было, и поставьте меня на пол, наконец-то. Приятно, что вы меня узнаёте даже под личиной Элины Никс». Дуал стянул маску и всё же выполнил мою просьбу, но руку Сталей не убрал. Под какой личиной? Что-то я ничего не понимаю. На вас маска, и я вижу ваши глаза. У них редкий цвет, сложно спутать. «Маска, говорите?» Терун довольно улыбнулся и проворковал, склонившись к моему уху. «Все остальные видят не маски, а лица. Одинаковые лица». «Да ладно», — не поверила я, но задумалась. «Это что же выходит, девушки называют масками одинаковые лица?» И только я вижу настоящий цвет глаз и очертания губ. Шикарно. И я спалилась. Поздравляю, Нина, ты балбес. А ещё неблагодарная девица. Он же спас меня. Спасибо, что пришли на помощь, дуатерон Я, чуть приподняв юбку, присела в реверенсе. Для меня удача, что вы проходили мимо. А я не проходил. Я почувствовал, что тебе грозит опасность. Я открыл сюда портал. Безмятежно ответил Дуал. «С некоторых пор я ощущаю тебя, Никс». «Эм... Боже, да что же со мной происходит? Почему, когда он рядом, я становлюсь похожа на глупую квашню?» «Бормочу что-то несвязное, краснею, туплю. Соберись, а то не успеешь оглянуться, как станешь той самой племенной сукой, которая не жилец». «Дуа ты, Рон», — начала я строго. «Давайте...» «Да, я тоже считаю, что нам следует перейти на «ты». «Ты ведь не возражаешь, Никс?» «Ещё как возражаю». Но он уже был наверху злополучной лестницы и внимательно изучал ступеньку, с которой я свалилась. «Нет, это невыносимо. Они вообще не считаются с чужим мнением». Я подхватила юбку и решительно зашагала наверх. «Стой на месте». Прозвучало так, что я замерла, уцепившись за перила. «Что-то нашли?» «Кто-то натер ступеньку маслом. Тебя хотели убить». Терон медленно выпрямился и оглянулся, и мне тут же захотелось с визгом умчаться вниз, прыгая через две ступеньки. В его лице не осталось ничего человеческого. На меня смотрело чудовище из моих кошмаров. То самое, которое склонялось надо мной во время ритуала в склепе. То, что обещало защиту и покровительство. Морда дракона с человеческими глазами, но не дымчатая, а во плоти. Тело мужчины тоже подёрнулось дымкой и изменилось. Плечи стали ещё шире, на руках появились загнутые чёрные когти. Мне на мгновение показалось, что за спиной дуала мелькнули чёрные нетопыриные крылья. В склепе меня чем-то обкололи, поэтому всё происходящее там казалось нереальным и сказочным. Но здесь и сейчас я испугалась. Это было жутко. И это жуткое потянуло ко мне лапы. «Мамочки!» пискнула я, и тотчас же вокруг меня вспыхнула тьма. Она мягко приподняла мое обмякшее тело и плавно опустила вниз. «Беги!» — скомандовала Дю, и мы рванули через коридор. Далеко не убежали. Как он оказался передо мной? Терон уже в нормальном человеческом виде ухватил меня за плечи и прижал к себе. Я попыталась вырваться, но он не позволил. Его сердце стучало ровно и успокаивающе, Я тоже притихла, уткнувшись носом в ключицу дуала и опустив руки по швам. Вдох-выдох. И моё сердце стало биться в унисон его. Странно так. А ещё дуал ничем не пах, вообще. Словно рядом никого нет. Ведь даже воздух содержит запахи, а тырон не пах. Как такое может быть? Непроизвольно я нервно хихикнула. чтобы бы ты ни увидела, тебе показалось, Никс. Да-да, конечно, показалось. И на земле, и здесь. Вот такая любительница поймать глюк. Так бывает. Когда мы переживаем за дорогих нам людей, мы теряем контроль. И тьма вырывается наружу, приобретая странные формы. Поэтому всех дуалов с рождения учат сдерживать эмоции. Я тебе, конечно, поверю. Вот только отключу мозг и сразу же поверю. Только я помню, как выглядела тьма, и как выглядел монстр, которым ты стал. «Погодите, что вы сказали?» Я отстранилась, и дуал нехотя меня выпустил. В его глазах застыла не тревога, а скорее задумчивость и озабоченность. Но, услышав мой вопрос, он улыбнулся, сразу становясь лет на десять моложе. Открыто и лукаво. Ему очень шла улыбка, мне моментально захотелось улыбнуться в ответ. Вот прям как будто кто-то невидимый растянул губы пальцами. «Да что же происходит?» Я сказал, что переживание за дорогих людей Начал он вкратчиво. «Я не про это», — отмахнулась я. «Про переживания и дорогих людей мы в следующий раз выясним». «Вы сказали, что меня пытались убить?» Терон помрачнел и сделал шаг назад. «Я выясню, кто это сделал. И он не уйдет безнаказанным». «Меня хотели убить. Убить!» «Представив все как несчастный случай. Я три года жила рядом со смертью, но так страшно мне не было никогда». «Одно дело, когда ты знаешь, кто твой враг и что ему от тебя нужно, а другое вот так, как сегодня, из-за спины и непонятно за что». «Ма, прости», — едва слышно прошелестело дю, и я отключилась. Очнулась я резко, словно лежишь в темноте, а потом кто-то вредный включает яркий свет, который бьет по глазам силой прожектора. Но не успела я проморгаться, чтобы сфокусировать взгляд на сидящий на стуле тени как в голове прорезался унылый и испуганный голосок Дю, не открывая глаза. Я вздохнула с облегчением. Моя тьма оказалась жива и здорова. Но вот настроение у нее было совсем упадническое. Дю, что случилось? Я не справилась. Когда он к тебе полез, ты так себя плохо ощущала, что я сорвалась и отбросила его тьмой. Я плохой симбионт. Я привлекла к нам внимание дуалов. Голос моей тьмы звучал совсем тихо. Я представила, как маленький комочек сжался где-то у меня внутри. Забился в самый уголок сознания, и там страдает в одиночестве. Жалко мне её стало прямо до слёз. Так ты молчала из-за этого? Переживала, что не сдержалась? Угу, думала, ты во мне разочаруешься и не захочешь, чтобы я была с тобой. Совсем по-человечески шмыгнула носом у меня в голове. Или это моё воображение разыгралось? «Ведь у Дю нет носа, и если верить дуалам, нет самосознания». «Ты поступила верно», — абсолютно серьёзно и уверенно сказала я. «Если бы ты его не отшвырнула, я бы его там и прибила». «Правда?» — недоверчиво отозвалась Дю. «Правда, ты же знаешь, что тебе я лгать не умею». «Но там летали вороны Легиона», — быстро затараторила тьма. «Они следили за наследником». Один из них позвал Терона, как раз когда я... Она тяжело вздохнула. Терон не понял, кто из нас призвал Тьму. розали очень вовремя приковыляла на поляну. Так что всё в порядке. А зачем ты меня в обморок отправила? Потому что он собирался тебя целовать, и ты ему хотела ответить. А вот это прозвучало ревниво-обвинительно. А ещё от него шли странные волны, когда он тебя обнимал. Такие. Опасные. Ты, когда первую волну поймала, у тебя внутри всё словно взорвалось и решила перестроиться. Мозги, кровь, гормоны. Я не успевала гасить и решила, если ты в эти волны попадёшь ещё раз, то плохо будет. Не знаю, что случится, но станет плохо. И я тебя вырубила. Странно, а я ничего не чувствовала. А ты видела, как менялся Терон? Видела. Ага, значит, мне не показалось. «И что обо всём этом думаешь?» «Что я самоуверенная дура, и мне нужен учитель. Я так опростоволосилась. Он, наверное, всё понял». И она обиженно замолчала, переживая свои надуманные неудачи. «Дю, ты умница-разумница и талантливая девочка. Ты лучше всех. Но если хочешь, я научусь превращаться в монстра и буду откусывать головы кавалерам. А если они теперь меня у тебя заберут?» «Пусть попробуют, тогда я точно превращусь в дракона и их покусаю». Но Дю только повздыхала и притихла, игнорируя все мои глупые шуточки. Я оставила её в покое, надеясь, что моя юная Сим, как и все подростки, долго страдать не умеет. Лежала я в своей комнате. Шторы были прикрыты, пахло успокоительным сбором. Рядом на стуле сидел улыбчивый дедок в зелёном халате с эмблемой королевской лекарни. Очнулась юная Элина. Улыбнулся он и провёл надо мной ладонью. «Не вижу необходимости держать тебя в постели, в то время как остальные девицы собираются на танцульке. А как же распоряжение Дуанатана?» Из-за спины целителя вышла Мира Мадлен. Он велел Элине провести вечер в кровати. «Не слушай её, милая девушка», — старичок поднялся. «Ты совершенно здорово так и передай своему нервному жениху». «Кому?» Хотела спросить, которому из но решила не шокировать доброго целителя. «Вас принёс Дуат Ирон, он же вызвал досточтимого мэтра Зузулю», чинный неторопливо ответила Дуэнья. «Ворвался в кабинет, устроил безобразный скандал», посмеиваясь, добавил мэтр. «Требовал провести полную диагностику, много что требовал». «А вы?» А я дал ему успокоительное и велел не вмешиваться в мою работу. Жизнерадостно сообщил лекарь. «Девицы склонны падать в обморок аккурат на руки красавчиков-героев». И он мне подмигнул, а я почувствовала, как краснею уши. Ведь всё было совсем не так. Надеюсь, тырон так не решил. «Так мне можно вставать?» На всякий случай уточнила я. «Необходимо». Танцы и музыка излечат лучше лекарств. Коль так, дуэня дождалась, пока мэтр нас покинет и повернулась ко мне. «У нас час на сборы. Раз мэтр выписал вам танцы, то кто я такая, чтобы спорить с личным целителем императрицы?»